Глава шестая. Накануне Рождества. «Наверное, грех так говорить про Рождество», — вздохнула миссис Бёрд. «Но поскорей бы оно кончилось». Канун Рождества дел у миссис Бёрд всегда бывало по горло. Подинги, пирожки и сладкие булочки отнимали кучу времени, и она с утра до ночи не отходила от плиты. В этом году дело осложнялось еще и тем, что по дому целыми днями бродил выздоравливающий медведь падингтон в особенности заинтересовался булочками, и и дело открывал духовку, чтобы посмотреть, как они там пекутся. Для Браунов наступили тяжелые дни. Пока падингтон лежал в постели, им приходилось достаточно несладко, так как на простыне у него постоянно оказывались виноградные косточки. Но настоящие муки начались, когда врач позволил медвежонку встать. падингтон абсолютно не умел слоняться без дела, и все семейство выбивалось из сил, придумывая... Чем бы его занять, чтобы уберечь от неприятностей? Со скуки медвежонок даже попытался что-то связать, что именно никто так и не понял, но умудрился до такой степени запутать и заляпать мармеладом всю пряжу, что ее пришлось выбросить вон. Даже мусорщик не удержался от едких замечаний, когда увидел это произведение в помойном баке. «Что-то по на совсем не слышно сегодня», — заметила миссис Браун. «Наверное, составляет список, кому что подарить на Рождество». «Думаете, стоит брать его сейчас в магазин?» Спросила миссис Бёрд. «Помните, чем это кончилось в прошлый раз?» Миссис Браун вздохнула. Она прекрасно помнила, чем это кончилось в прошлый раз. «Стоит, не стоит, а придется», — ответила она. «Я ему обещала. Он так этого ждет паддингтон очень любил ходить по магазинам. Больше всего ему нравилось разглядывать витрины. А с тех пор, как он прочитал в газете, что их специально украшают к Рождеству, Он только об этом и думал. Кроме того, у него было одно важное дело. Он уже давно тайком откладывал деньги, чтобы купить всем своим друзьям рождественские подарки. Подарок тете Люсе, красивую рамочку для своей фотографии и большую банку меда он отослал уже давно, потому что посылки за океан полагалось отправлять заранее. У него завелось несколько списков с пометкой «Секрет», которые хранились под замком в чемодане, И в последнее время он внимательно прислушивался ко всем домашним разговорам, стараясь выяснить, кому что нужно. «Будь что будет», — решила миссис Браун. «Такое счастье, что он опять топает по дому. И потом он так хорошо вел себя все эти дни, что можно его и побаловать немножко». «А кроме того», — продолжала она, — «на этот раз я поведу его не в Баркридж, а в Крамболт и Фернс». Миссис Бёрд отставила противень. «А может, не надо?» — спросила она. — Вы же знаете, какие у них порядки. Крамболт и Фернс был почтенный, солидный магазин, где разговаривать полагалось шепотом, а продавцы все до одного ходили в сюртуках, и покупатели там были важные и солидные. — Да ведь Рождество же! — самоотверженно отозвалась миссис Браун. — Пусть мне шутка порадуется. Впрочем, когда после обеда Падзингтон и миссис Браун тронулись путь, Даже миссис Бёрд не могла не признать, что с таким медведем можно идти хоть куда. синяя пальтишка только что вернулась из чистки, и даже старая шляпа, которую Падзингтон всегда надевал, отправляясь за покупками, имела довольно приличный вид. И все же, когда Падзингтон, помахав лапой, скрылся за углом, миссис Бёрд втайне порадовалась, что остается дома. Путешествие в магазин началось очень приятно. В автобусе Падзингтону досталось переднее сиденье, Он встал на задние лапы, нашел дырочку, сквозь которой было видно кабину водителя. Время от времени он стучал по стеклу и махал лапой. Но водитель был слишком занят и не обращал внимания. Они почему-то очень долго ехали, не останавливаясь. Когда кондуктор увидел, чем Паддингтон занимается, он страшно рассердился. «Эй ты!» — прикрикнул он. оно ну прекрати барабанить по стеклу!» «Вот такие медведи создают автобусам дурную славу. Мы уже целых три остановки проскочили». Впрочем, он оказался вполне славным человеком, и когда Падзингтон извинился, объяснил, что стук в стекло — это знак водителю ехать не останавливаясь. Он даже отдал медвежонку хвост билетного рулона, а потом, когда собрал плату за проезд, сел рядом и стал показывать разные интересные здания. На прощание кондуктор подарил Падзингтону большой круглый леденец, который нашел в своей кондукторской сумке. Падзингтону очень понравилось смотреть в окошко — и он не на шутку огорчился, когда пришло время прощаться и выходить. У входа в магазин произошла небольшая заминка. Паддингтона уволокла дверь-вертушка. Его вины в этом не было, он просто шел следом за Мессис Браун. Но как раз в этот момент из магазина выскочил какой-то очень важный дяденька с бородой. Он, видимо, страшно торопился и за всех сил пихнул дверь. Она завертелась волчком, утащив с собой медвежонка. Он пробежал несколько кругов, и с удивлением обнаружил, что снова очутился на улице. Бородатый дяденька махал ему рукой из огромной машины. Он даже попытался что-то крикнуть, но тут машина тронулась, а Падзингтон наступил на что-то острое и завалился на спину. Усевшись на тротуаре, он осмотрел свою лапу и с удивлением обнаружил, что в пятке торчит булавка для галстука. В том, что это именно булавка для галстука, не могло быть никаких сомнений, потому что у мистера Брауна была почти такая же только без большой блестящей кругляшки. падингтон прицепил булавку для сохранности к своему пальто, и тут вдруг заметил, что к нему обращаются. «Вы не ушиблись, сэр. Это был швейцар, очень солидный, в красивой форменной куртке со множеством бляшек». «Кажется, нет, спасибо», — отозвался Паддингтон, вставая и отряхиваясь. «Только вот я потерял леденец». «Леденец?» — воскликнул швейцар. «Какая неприятность!» Может, он и удивился, но не подал виду. швейцаре Крамболд и Фернс — люди воспитанные. Впрочем, про себя швейцар, конечно, недоумевал. Что это за медведь такой? Увидев булавку с огромным бриллиантом, он решил, что имеет дело с очень важной персоной. «Видимо, медведь из высшего общества», — подумал он. Но тут заметил обтрепанную шляпу и усомнился. «Нет, скорее охотничий медведь. Приехал на денек из деревни». А может, медведь из общества, который знавал лучшие дни? Как бы то ни было, он властным взмахом руки задержал поток прохожих и тщательно осмотрел тротуар. А найдя леденец, провел Падзингтона в дверь и передал миссис Браун, которая с тревогой ждала внутри. И все это с таким видом, будто помогать медведю высокого звания искать конфету для него самое обычное дело. Падзингтон помахал на прощание лапой и огляделся. Внутри Крамболт и Фёрнс выглядел необычайно солидно. Куда бы они ни пошли, рослые дяденьки в сюртуках почтительно кланялись и желали им доброго утра. Когда они добрались до отдела товара для дома, лапа у Паддингтона совсем онемела от рукопожатий. Поскольку у них обоих были секретные планы, миссис Браун поручила Паддингтона одному из продавцов и договорилась встретиться у входа через четверть часа. Продавец заверил ее, что все будет в полном порядке. «Покупателя медведя я, правда, не припомню», сказал он, узнав, что Паддингтон приехал из дремучего Перу. «Но нашими услугами пользуются многие знатные иностранцы. Некоторые только к нам и приходят за рождественскими подарками». Он проводил глазами миссис Браун, обернулся к Паддингтону и смахнул с вертука воображаемую пылинку. Честно говоря, Паддингтон чувствовал себя довольно неловко в такой торжественной обстановке. И чтобы не опозорить миссис Браун, решил делать то же, что и продавец. Он провел лапой по своему пальто. В воздухе закружилось небольшое облачко пыли и осело на сверкающей чистотой прилавок. Перехватив изумленный взгляд продавца, Паддингтон решил объяснить, в чем дело. «Это, наверное, тротуара Я в дверях немножко закрутился». Продавец вежливо кашлянул. ах какая неприятность». Он выдавил кислую улыбку и решил сделать вид, что ничего не произошло. «Чем я могу вам помочь, сэр?» Прежде всего, Пазингтон убедился, что миссис Браун ушла достаточно далеко, а потом объявил. «Дайте мне, пожалуйста, бельфую ферёвку». «Что?» — не понял продавец. Пазингтон передвинул леденец за другую щеку «Бельфую ферёвку?» — повторил он с трудом, ворочая языком. «Это для пищевперт. Штарая на днях порвалась». У продавца пересохло во рту. Он не мог понять ни слова из того, что говорил этот необыкновенный медведь. «Может быть», — предложил он. Продавцы из Крамблд и Фернс не привыкли отступать перед трудностями. «Вы, сэр, соблаговолите встать на прилавок?» Падзингтон вздохнул. «Люди иной раз бывают так непонятливы». Скарабкавшись наверх, он открыл чемодан и вытащил рекламное объявление, которое несколько дней тому назад вырезал из газеты. а, -а, -а, -а, -а, -а продавец воспрял духом. «Вы имеете в виду нашу автоматическую белевую веревку?» Он потянулся к полке и снял с нее зеленую коробочку. «С позволения сказать, очень мудрый выбор, сэр. Как и подобает медведю с хорошим вкусом. Настоятельно рекомендую». Продавец вытянул через специальное отверстие кончик веревки и подал медвежонку. «Нашей автоматической веревкой пользуется в лучших домах Англии», — сообщил он. паддингтон согласно кивнул и спрыгнул на пол, не выпуская из лап конца веревки. «Разрешите вам показать?» — продолжал продавец, перегнувшись через прилавок. «Принцип ее действия очень прост. Веревка находится в этой коробке. По мере того, как вы удаляетесь от коробки, она автоматически разматывается, а что потом убрать ее на место, достаточно повернуть вот эту ручку». Его голос зазвучал озадаченно. «Достаточно повернуть вот эту ручку», — повторил он и попытался снова. «Какая досада!» Вместо того, чтобы автоматически смотаться, веревка продолжала неуклонно вылезать наружу. «Прошу прощения, сэр», — пробормотал продавец, поднимая глаза от прилавка. «Похоже, что-то заело». Он осекся и испуганно захлопал глазами, потому что Паддингтон как сквозь землю провалился. «Коллега!» — окликнул он продавца за соседним прилавком. «Вы, случайно, не видели медведя юных лет с обелевой веревкой в лапах?» «Вон туда пошел!» — кратко ответил второй продавец, указывая на секцию фарфора. Ему, наверное, не выбраться из толпы. «Ну и дела!» — вздохнул продавец и, подхватив зеленую коробочку, начал проталкиваться сквозь толпу, следуя за белевой веревкой. «Ну и ну! Вот так история!» Строго говоря, беспокойство испытывал не он один. На другом конце веревки Паддингтон тоже чувствовал себя не очень уютно. Как и всегда, перед Рождеством в магазине яблоку было негде упасть, и никого не интересовал крошечный медвежонок. Раза два ему приходилось заползать под стол, чтобы не попасть кому-нибудь под ноги. Веревка оказалась добротной ничего не скажешь, и Паддингтон не сомневался, что миссис Берт она очень понравится и все-таки он жалел, что не выбрал что-нибудь другое. Очень уж она была длинная и непослушная, и постоянно обматывалась вокруг чужих ног. Фадзингтон шел дальше и дальше вокруг стола с чашками и блюдцами, мимо столба под другой стол, а веревка все тянулась и тянулась. В этой части магазина было так людно, что ему с трудом удавалось пробиваться вперед. Раза два он чуть не потерял шляпу. И вот, когда он уже почти лишился надежды выбраться наружу, Он вдруг заметил своего продавца. Тот вел себя как-то странно, сидел на полу и, судя по всему, отламывал от стола ножку. Лицо его было пунцовым, волосы растрепались. а вот вы где!» — прохрипел он, заметив Паддингтона. «Известно ли вам, молодой че, э медведь, что я бегал за вами по всему отделу? Надо же так запутать веревку!» «Ой, мамочки!» Паддингтон грустно поглядел на петли и узлы. И это все я? Я, наверное, потерялся. Понимаете, медведям очень трудно пробираться в толпе. Я, кажется, по ошибке два раза обошел вокруг одного стола. А куда выдевали ваш конец веревки? Прорал продавец. Он ужасно рассердился. Под столом было тесно и жарко, прохожие то и дело пихали его ногами. А главное, он понимал, что выглядит крайне несолидно. Вот он сказал Паддингтон, пытаясь отыскать свой конец веревки. «То есть я его только что видел?» «Где?» — завопил продавец. Может быть, под столом было слишком шумно, но он по-прежнему не мог разобрать ни слова из того, что говорит этот окаянный медведь. Каждый раз, как тот открывал рот, раздавался непонятный хруст и воздух наполнялся сильным запахом мяты. «Говорите громче!» — прокричал продавец, прикладывая ладонь к уху. «Я ничего не слышу!» Паддингтон смущенно взглянул на него. Продавец явно сердился, и медвежонок уже жалел, что не оставил свой леденец лежать на тротуаре. Леденец, конечно, был отменно вкусный, но разговаривать мешал. Медвежонок полез в карман за носовым платком, и тут-то все и случилось. Продавец подскочил, лицо его окаменело, а потом челюсть медленно начала отвисать. «Извините, пожалуйста!» — заговорил Паддингтон, трогая его за плечо. — Кажется, я уронил свой леденец вам в ухо. — Леденец? В мое ухо? — дрожащим от возмущения голосом переспросил продавец. — Случайно? — пояснил Паддингтон. — Мне его подарил кондуктор в автобусе, я его сосал-сосал, и он стал очень скользким. Продавец выполз из-под стола, выпрямился во весь рост и с видом оскорбленного достоинства вытащил из уха липкий леденец. Секунду он держал его двумя пальцами, а потом с отвращением бросил на соседний прилавок. Мало того, что ему пришлось ползать на четвереньках по всему отделу и распутывать веревку, но получить еще и леденец в ухо? Такого в их магазине отродясь не бывало. Он перевел дух и вытянул дрожащую руку в сторону Паддингтона, Но заговорить так и не успел. Медвежонок опять исчез, и на сей раз вместе с веревкой. внезапно стол закачался, и продавец едва успел поставить его на место. Впрочем, несколько тарелочек и чашка свалились-таки на пол. Продавец возвел глаза к потолку и мысленно произнес торжественную клятву «Никогда больше не иметь дела с клиентами-медведями». Похоже, у входа возникла еще какая-то неразбериха. Он втайне догадывался, почему но решил оставить свои мысли при себе. Медведями он был сыт по горло. Миссис Браун проталкивалась сквозь толпу, которая образовалась у входа в магазин. «Извините, пожалуйста». Она потянула швейцара за рукав «Извините, пожалуйста, вы случайно не видели маленького медвежонка в синем пальто? Мы договорились встретиться у входа, но здесь столько народа, что он мог потеряться». Швейцар вежливо приложил руку к фуражке. «Это не тот ли юный джентльмен, мадам?» Спросил он, указывая на просвет в толпе, где другой швейцар возился с дверью-вертушкой. Если да, то он застрял и крепко застрял ни туда, ни сюда. В самой, можно сказать, середине. «О, господи!» — встревожилась миссис Браун. «Это действительно очень на него похоже». Она встала на цыпочки, пытаясь заглянуть через плечо важного рослого бородача. Бородач что-то ободряюще кричал и колотил по стеклу, за которым в ответ... Взметнулась хорошо знакомая лапа. «Это и правда, Паттингтон!» — воскликнула миссис Браун. «Но как он туда попал?» «Хотел бы я знать», — отозвался швейцар. «Я слышал что-то про белевую веревку, которая намоталась на дверную ось». В толпе послышались возбужденные крики, и дверь снова закрутилась. Все кинулись к Паттингтону, но первым подскочил важный дяденька с бородой. Он схватил медвежонка за лапу и давая дергать ее вверх-вниз». «Спасибо тебе, Мишка!» — повторял он. «Очень-очень рад с тобой познакомиться!» и «Я тоже!» — озадаченно ответил Паддингтон. «Ну и ну!» — благоговейно протянул швейцар, поворачиваясь к миссис Браун. «Вот уж не думал, что он знаком с сэром Грэшелмом Гибсом!» «И я не думала!» — призналась миссис Браун. «А кто такой сэр Грэшелм гипс «Сэр Грэшелм?» Очень известный миллионер. Таинственным полушепотом сообщил швейцар, один из самых почтенных клиентов Крамболт и Фернс. Он растолкал толпу любопытных, давая проход Пазингтону и важному дяденьке. «Вы надо думать, миссис Браун», сказал сэр Грэшел, поклонившись. «Последние несколько минут мне только про вас рассказывали». «Да ну!» Недоверчиво переспросила миссис Браун. «Ваш благородный медведь нашел чрезвычайно ценную бриллиантовую булавку, которую я обронил сегодня утром», — пояснил сэр Грышем. «И не только нашел, но и сохранил в надежном месте». «Бриллиантовую булавку?» — повторила миссис Браун, глядя на Паддингтона. «Она впервые слышала о бриллиантовой булавке». «Я нашел ее, когда потерял леденец», — громким театральным шепотом объяснил Паддингтон. «Вот пример, достойный подражания», — обратился сэр Грэшелн к публике, указывая на Паддингтона. Паддингтон скромно махнул лапой, и два-три человека зааплодировали. «Насколько я понял, мадам», — продолжал сэр Грэшелн, повернувшись к миссис Браун. «Вы собирались показать нашему юному другу рождественские украшения?» «Мне бы очень хотелось», — сказала миссис Браун. «Он их никогда еще не видел. Он долго болел и сегодня в первый раз вышел из дому». «В таком случае», — объявил сэр Грэшел, указывая на роскошную машину, которая ждала у входа. «Мой автомобиль к вашим услугам». ох ты!» — сказал Пазингтон. «Честное слово?» «Глаза у него заблестели, он еще никогда не взял таких огромных машин и просто не верил своим ушам». «Честное слово», — подтвердил сэр Грэшелм, распахивая дверцу. «Ну, то есть...» — добавил он, заметив на мордочке медвежонка озабоченное выражение. «Если вы окажете мне такую честь». «Да-да», — вежливо ответил Паддингтон. «Я с большим удовольствием окажу вам такую честь». Только забыл свой леденец на одном из прилавков ай ай ай Посочувствовал сэр Грэшел Подсаживая Паддингтона и миссис Браун машину Я вижу только один способ исправить положение Он постучал тростью по стеклу За которым сидел водитель Поехали, Джеймс, вперед До ближайшего кондитерского магазина Где продают круглые леденцы Ладно, мистер Джеймс Попросил Паддингтон «Да, обязательно, где продают леденцы», — подтвердил сэр Грэшелм. «У нас там очень важное дело», — он подмигнул миссис Браун и добавил. «Кажется, у нас получится очень приятная поездка». «Я тоже так думаю», — согласился Паддингтон, глядя в окно на огни витрин. Когда громадина автомобиль тронулся, Паддингтон встал на сиденье и помахал зрителям, которые наблюдали происходящее с открытыми ртами. Потом он устроился поудобнее, не выпуская из лапы длинную золотую кисть, которой была украшена сиденье. Не каждый день выпадает медведю покататься по Лондону в таком великолепном автомобиле, и Падзингтон умел ценить свое счастье.